Глава тридцать третья Алексей Александрович вернулся из министерства в четыре часа, но, как это часто бывало, не успел войти к ней. Он прошел в кабинет принимать дожидавшихся просителей и подписать некоторые бумаги, принесенные правителем дел. К обеду всегда человека три обедали у Карениных, Приехали старая кузина Алексея Александровича, директор департамента с женой и один молодой человек, рекомендованный Алексею Александровичу на службу. Анна вышла в гостиную, чтобы занять их. Ровно в 5 часов бронзовые часы Петра I не успели добить пятого удара, как вышел Алексей Александрович в белом галстуке. и во фраке с двумя звёздами так как сейчас после обеда ему надо было ехать каждая минута жизни алексея александровича была занята и распределена и для того чтобы успевать сделать то что ему предстояло каждый день он держался строжайшей аккуратности без поспешности и без отдыха было его девизом Он вошёл, потирая лоб, в залу, раскланялся со всеми и поспешно сел, улыбаясь жене. Да, кончилось моё уединение. Ты не поверишь, как неловко. Он ударил на слове неловко. Обедать одному За обедом он поговорил с женой о московских делах, с насмешливой улыбкой спрашивал о Степане Аркадьиче, но разговор шел преимущественно общий, о петербургских служебных и общественных делах. После обеда он провел полчаса с гостями и опять с улыбкой, пожав руку жене, вышел и уехал в совет. Анна не поехала в этот раз ни к княгине Бетси Тверской которая, узнав о её приезде, звала её вечером не в театр, где нынче была у неё ложа. Она не поехала преимущественно потому, что платье, на которое она рассчитывала, было не готово. Вообще, занявшись после отъезда гостей своим туалетом, Анна была очень раздрадована. При отъездом в Москву она вообще мастериться одеваться не очень дорого, отдала модистке для переделки три платья. Платье нужно было так переделать, чтобы их нельзя было узнать, и они должны были быть готовы уже 3 дня тому назад. Оказалось, что два платья были совсем не готовы, а одно переделано не так, как того хотела Анна. Модистка приехала объясняться, утверждая, что так будет лучше, и Анна разгневалась так, что ей потом совестно было вспоминать. Чтобы совершенно успокоиться, она пошла в детскую и весь вечер провела с сыном. Сама уложила его спать, перекрестила и покрыла его одеялом. Она рада была, что не поехала никуда и так хорошо провела этот вечер. Ей так легко и спокойно было. Так ясно она видела, что всё, что ей на железной дороге представлялось столь значительным, был только один из обычных ничтожных случаев в светской жизни и что ей ни пред кем, ни пред собой стыдиться нечего. Анна сидела у камина с английским романом и ждала мужа. Ровно в половине десятого послышался его звонок, и он вошёл в комнату. "Наконец-то ты", сказала она, протягивая ему руку. Он подцеловал её руку и подсел к ней. "Вообще я вижу, что поездка твоя удалась", сказал он ей. "Да, очень. отвечала она и стала рассказывать ему всё сначала своё путешествие с Вронской свой приезд в Лучи на железной дороге потом рассказала своё впечатление жалости к брату сначала потом к Долли я не полагаю чтобы можно было извинять такого человека хотя он и твой брат сказал Алексей Александрович строго Анна улыбнулась Она поняла, что он сказал это именно за тем, чтобы показать, что соображения родства не могут остановить его в высказывании своего искреннего мнения. Она знала эту черту в своем муже и любила ее. — Я рад, что все кончилось благополучно и что ты приехала, — продолжал он. — Ну, что говорят там про новое положение, которое я провел в Совете? Анна ничего не слышала об этом положении, и ей стало совестно, что она так легко могла забыть о том, что для него было так важно. Здесь напротив это наделало много шума, сказал он с самодовольной улыбкой. Она видела, что Алексей Александрович хотел что-то сообщить ей приятное для себя об этом деле, и она вопросами навела его на рассказ. Он с той уже самодовольной улыбкой рассказал об овациях, которые были сделаны ему вследствие этого проведённого положения. Я очень очень был рад. Это доказывает, что наконец у нас начинает устанавливаться разумный и твёрдый взгляд на это дело. Допив со сливками и хлебом свой второй стакан чая, Алексей Александрович встал и пошел в свой кабинет. — А ты никуда не поехала? — Тебе, верно, скучно было? — сказал он. — О, нет! — отвечала она, встав за ним и провожая его через залу в кабинет. — Что же ты читаешь теперь? — спросила она. — Теперь я читаю... — Дюк-де-Лиль. Поэзия Ада, — отвечал он. — Очень замечательная книга. Анна улыбнулась, как улыбаются слабостям любимых людей, и, положив свою руку под его, проводила его до дверей кабинета. Она знала его привычку, сделавшуюся необходимостью вечером читать. Она знала, что, несмотря на поглощавшие почти всё его время служебные обязанности, он считал своим долгом следить за всем замечательным, появлявшимся в умственной сфере. Она знала тоже, что действительно его интересовали книги политические, философские, богословские, что искусство было по его натуре совершенно чуждо ему, но что несмотря на это, или лучше вследствие этого, Алексей Александрович не пропускал ничего из того, что делало шум в этой области и считал своим долгом всё читать. Она знала что в области политики, философии и богословия Алексей Александрович сомневался или отыскивал, но в вопросах искусства и поэзии, в особенности музыки, понимания, который он был совершенно лишён, у него были самые определённые и твёрдые мнения. Он любил говорить о Шекспире, Рафаэле, Бетховени, о значении новых школ поэзии и музыки, которые все были у него распределены с очень ясную последовательностью. Ну и бог с тобой, сказала она у двери кабинета, где уже были приготовлены ему абажур на свече и графин воды у кресла. А я напишу в Москву. Он пожал ей руку и опять подцеловал её. Всё-таки он хороший человек. «Правдивый, добрый и замечательный в своей сфере», — говорила себе Анна, вернувшись к себе, как будто защищая его пред кем-то, кто обвинял его и говорил, что его нельзя любить. Но что это? Уши у него так странно выдаются. Или он обстригся? Ровно в двенадцать, когда Анна еще сидела за письменным столом, дописывая письмо к Долли, Послышались ровные шаги в туфлях, и Алексей Александрович, вымотый, причёсанный, с книгой под мышкой, подошёл к ней. "Пора, пора", сказал он, особенно улыбаясь, и прошёл в спальню. И какое право имел он так смотреть на него, подумала Анна, вспоминая взгляд Вронского на Алексея Александровича. Раздевшись, Она вошла в спальню, но на лице её не только не было того оживления, которое в обыдности её в Москве так и брызгало из её глаз и улыбки, напротив, теперь огонь казался потушенным в ней или где-то далеко припрятанным.